Мудрость решения царицы Лостра отложить похороны стала очевидна через три дня. Гексосы сделали решительную попытку переправиться на неохраняемом участке реки в двух милях к северу от Эсны. Табун лошадей переправился вплавь. а за ним, на маленьких лодках, которые по суше тайно перевезли из ФИФ, поплыли воины. Им удалось закрепиться на западном берегу, прежде чем ладьетана подоспели на место переправы. Однако он подошел раньше, чем гексосы выгрузили колесницы и запрягли в лошадей. Тан разрушил лодки с колесницами на борту, и почти три тысячи гексосов оказались в окружении на берегу реки. Их лошади разбежались, когда войска Тана пошли в атаку. Без колесниц гексосам пришлось сражаться с нашими воинами на равных, но бежать было некуда, поэтому дрались они с мрачной решимостью. В количественном отношении силы сторон были почти одинаковы, так как Тан смог подтянуть только один полный отряд остальное его войско было растянуто вдоль всего западного берега нила кровопролитное сражение началось в ночном мраке освещенном лишь пламенем горящих лодок на берегу реки по какому то невероятному совпадению а может и по воле богов мы с гуи привели наших новичков в колесничьих на учение в те края по правде говоря мы намеренно отправились за 20 миль от фиф чтобы оказаться подальше от тана и избежать его вмешательства в наши дела мы встали лагерем в небольшой рощице священных тамарисков У храма гора весни. Я был утомлен днем скачек и отработки построений на колесницах. Когда мы вернулись в лагерь, Гуи где-то разобыл кувшин весьма приличного вина, и я несколько увлекся снятием пробы. Я спал как убитый, когда Гуи, шатаясь, пришел в мою палатку и начал трясти меня. Вниз по течению на берегу что-то горит, сказал он. А когда ветер дует с той стороны, слышен боевой клич. Некоторое время назад мне показалось что я слышу боевой гимн синих. По-моему, там идет бой. Я так же плохо держался на ногах, как и он, но пьяная бравада ударила мне в голову, и я завопил, чтобы он поднимал колесничих, и они запрягали лошадей. Мы были совсем новичками, и пока ловили лошадей и запрягали, их уже почти расцвело. С реки плыл холодный туман, от утренней прохлады по коже бегали мурашки, когда мы, наконец, вышли на северную дорогу колонной подвое Я управлял передовой колесницей, а Гуи командовал Аригардом. После вчерашних учений из 50 колесниц осталось только 30, потому что мне так и не удалось усовершенствовать колесо со спицами. Они проявляли опасную склонность разлетаться на куски на большой скорости, поэтому почти половина моего отряда вышла из строя. Порыв холодного ветра ударил в мою обнаженную грудь. Меня передернуло, и пьяная храбрость несколько поутихла. Я уже понадеялся, что Гуи ошибся когда внезапно, прямо перед собой, услышал яростные вопли битвы, звон бронзы по бронзе, который трудно с чем-нибудь спутать. Если вы хоть раз слышали шум сражения, вряд ли сможете забыть его. Грубая крестьянская дорога, по которой мы двигались вдоль берега, повернула налево. Мы тоже свернули и скоро выехали на широкое поле. Солнце едва поднялось над горизонтом, и в его лучах поверхность реки сверкала, как лист кованой меди, Так что на нее больно было смотреть. Лодки Тана стояли у самого берега, чтобы лучникам легче было достать гексосов и отрезать им путь к реке. Окруженный отряд дрался в центре поля, стоя по колено в зеленой пшенице. Гексосы встали кругом плечом к плечу, сомкнули щиты и выставили вперед копья. Когда мы выехали на поле, они только что отбили атаку отряда Тана. Египтяне отступали чтобы перегруппироваться, оставляя убитых и раненых. Я не воин, хотя и написал несколько свитков по ведению войны. С глубочайшей неохотой я принял звание командующего царской конницей, возложенное на меня госпожой. Мне хотелось только усовершенствовать колесницу, обучить первый отряд, а потом передать все это Гуи или кому-нибудь еще, кто больше подходит для таких воинственных занятий. Мне было холодно, и хмель у меня еще не совсем выветрился. Как вдруг я услышал, как мой собственный голос выкрикивает приказ построиться клином. За день до этого на учениях мы отрабатывали такое построение, и колесницы, следовавшие за мной, довольно умело развернулись по обе стороны от меня. Какой-то особой остротой я услышал гулкие удары копыт по мягкой земле, поскрипывание упряжи, виск колес на кованных бронзой осях, легкий стук дротиков, которые колесничьи вытаскивали из колчанов. Я посмотрел налево и направо, осматривая свой маленький отряд клином, выстроившийся по обе стороны от моей колесницы. Строй я позаимствовал у гиксосов Затем набрал в грудь воздуха. — Отряд! — Вперед! — завопил я из с перепугу взял слишком высокую ноту. — Галопом! Стоило мне отпустить левую руку, в которой я держал вожжи, как терпение и клинок рванулись вперед. Меня чуть не выбросило назад с колесницы, но я вовремя ухватился за передок свободной рукой, и мы понеслись прямо на круг гексосов. Колесница подо мной прыгала из стороны в сторону по комьям вспаханного поля. Я посмотрел вперед, и за прыгающим задом лошади увидел щиты гексосов, которые непроницаемой стеной блестели в утренних лучах солнца, приближаясь с каждым прыжком лошадей. По обеим сторонам от меня... Колесничьи выли и орали, чтобы скрыть собственный ужас, и я выл вместе с ними, как бездомная собака на луну. Лошади фыркали и ржали, и вдруг терпение подняла длинный хвост и начала пукать в такт своему шагу. Мне это показалось невероятно смешным. Вопли мои сменились раскатами смеха. Шлем, который я одолжил у Гуи, был, мягко выражаясь, великоват. Он соскочил с моей головы, и волосы мои стали развиваться на ветру за моей спиной. Терпение клинок были самой стремительной упряжкой нашего отряда, и моя колесница начала отрываться от строя. Я попытался замедлить ход, натянув в вожи, но терпение не желало слушаться, ее хватил восторг, атака развеселила ее, как и остальных лошадей, и она бежала вперед, что есть мочи, вытянув шею. Мы понеслись через ряды отступающей египетской пехоты, возвращающейся после атаки на гексосов и они стали разбегаться с нашего пути, изумленно глядя на нас. «Эй, давай за мной!» — орал я. «Мы покажем вам дорогу!» Воины поворачивали и бежали следом за нами на врага. Я услышал, как за моей спиной трубачи протрубили атаку, и рев врагов, казалось, только подгонял наших лошадей. Справа я увидел боевой вымпелтана и узнал его самого по высокому шлему с перьями. «Ну, что ты теперь думаешь о проклятых тварях?» Крикнул я, проносясь мимо. Терпение опять запукало, и я нервно заготал. Колесница слева почти поравнялась со мной, а потом ее правое колесо не выдержало и разлетелось на куски. Она полетела кувырком, выбросив колесничего и повалив ревущих лошадей. Остальные колесницы безудержно неслись на врага. Первый ряд гексосов был уже настолько близко, что я видел их глаза над краем щитов. Стрелы свистели вокруг моей головы. Я ясно видел изображение чудовищ и демонов, выбитые на высоких металлических шлемах, и бусинки пота на бородах заплетенных косы с красными ленточками. Я услышал мелодичный боевой клич, а потом наши колесницы обрушились на них. Мои лошади одновременно грудью ударили по барьеру щитов, и он разлетелся в стороны. Я видел, как человека подбросило на высоту его роста, и кости затрещали, как прутья в огне. Копейщик за моей спиной искусно сеял смерть. Я выбрал его, потому что он был лучшим среди моих добровольцев, и теперь он оправдал мое доверие. Крепко стоя на ногах, он метал дротики во врагов. Одна за другой колесницы ворвались в брешь, пробитую в рядах, и почти без задержки пронеслись сквозь строй гексосов, вырвавшись с противоположной стороны. А затем развернулись потрое и снова ринулись в бой. Тан воспользовался представившейся возможностью и бросил пехоту в образовавшуюся брешь. Строй гексосов Развалился на небольшие группки сражающихся воинов. Группки эти, в свою очередь, разваливались на части. Гиксосов охватила паника, и они побежали к реке. И как только оказались на расстоянии полета стрелы, лучники выпустили с палу плодей тучу стрел. Впереди я увидел довольно большую группу гиксосов, которые стояли кругом плечом к плечу, и не подпускали к своим рядам наших воинов. Я развернул колесницу и понесся на них полным галопом. Не успел я домчаться до них как правое колесо у меня разлетелось, и легкий корпус колесницы перевернулся в воздухе. Я полетел вверх и вперед, а затем с ужасающей силой рухнул на землю. Я падал головой вперед, и от удара в глазах у меня загорелись звезды и полетели метеоры. Потом наступила полная темнота.